У вас на носу приключения, о котором вы все время болтали, а уже говорите о доме. Она вздернула подбородок, однако Рант уловил в ее голосе дрожь. Уловил именно сейчас, когда двуречие нельзя было увидеть. Ни Морейн, ни Лан не пытались успокоить ребят, ни единым словом уверить, что они, конечно же, вернутся домой. Рант гнал от себя мысли о том, что это могло означать,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 Однако, хоть местность вокруг была мирной, хоть между деревьев не мелькали троллоки, хоть среди облаков не показывался дракор, Ранду казалось, что напряжение все возрастает, неважно, исчезла уже опасность или нет. Однажды утром Эгвин проснулась и принялась расплетать свои волосы. Крашком глаза Ранд наблюдал за ней, укладывая свое одеяло.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 не заплетают своих волос, — просто сказала она, — по крайней мере, пока не захотят. — Ты же не Айседай, ты Эгвин Алвир из Эмондова Луга, и у всего круга женщин случился бы припадок, увидеть они тебя сейчас. — Дела женского круга тебя не касаются, Рант Алтор, и я буду айседой. как только приеду в Тарвалан. — Рант,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 что, казалось, относилось в равной мере и к стражу, и к Ранду. Осторожно обернувшись, Ранд оглядел лагерь. На него смотрели все, не только страж. Мэт и Перрин с побледневшими лицами, Том, весь напряженный, будто готовый бежать или драться, Марейн. Лицо Ай с седой не выражало ничего, но глаза, казалось, просверлили его насквозь. В отчаянии Ранд попытался точно вспомнить, что он такого нагородил об Айседа и друзьях Темного. — Пора в путь, — сказала Марейн. Она повернулась в Калдиб, и Ранд поежился. У него было такое чувство, будто его выпустили из капкана. Вот только отпустил ли его капкан на самом деле?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 — А что такого особенного, вы ли они? — зевая, спросил Перин. — Во-первых, — ответил Мэт. вы ли они? Нет, на каждом шагу айс седай. Пала тишина, и Ранд будто разом проснулся. Морейн вернулась раньше обычного, с ней была Эгвин, но именно айс седай, стоящая на краю светового круга от пламени костра, приковала к себе всеобщее внимание. Мэт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 Ее тихий, ровный голос резко контрастировал с огнем в глазах. День или два спокойствия, и вы уже забыли о ночи зимы. Мы не забыли, сказал Пырин. — Просто... По-прежнему, не повышая голоса, Айседа обошла с ним так же, как и с Министрелем. Вы все так считаете?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 Я сама вас уничтожу. Было нечто такое в ее голосе, сухая прозаичность, которая убедила Ранда. Айседа сделает в точности то, что сказала, если сочтет необходимым. Этой ночью сон не шел к нему, и ни не к нему одному. Даже храп Министреля раздался не раньше, чем погас последний уголек.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 Ведь таковы были намерения найнев. Или же ты сидела бы в круге женщин и заправляла делами Эммондова Луга, хотя совет деревни считал бы, что это делает он. Но ты поступила немыслимо. Ты ушла из Эммондова Луга, покинула двуречье в поисках приключений. Ты хотела этого, но боялась и упорно не позволяя своим страхам Взять над тобой верх? иначе ты не спрашивала бы меня о том, как женщина может стать айс -седой. иначе ты не перевернула бы свою жизнь, отбросив обычаи и условности за забор. Нет, — возразила Эгвин, — я не боюсь, я просто хочу стать айс -седой.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 То, что ты станешь Айсседой, не изменит твоей сути? Эгвин тяжело вздохнула. Наверное, я и была этим испугана. Тем, что силы изменит меня. Этим и троллоками, и исчезающими, и Марен Седой, во имя света, почему же троллоки явились в Эмандафлук?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 не хрустнув ни единой веточкой, то ли из-за везения, то ли благодаря старанию. Сердце колотилось так, что своим стуком могло само выдать Ранда. — Дурень, подслушивать оседой. Пробравшись к месту, где спали остальные, он ухитрился беззвучно скользнуть между ними. Лан пошевелился, когда Рант легся и натянул на себя одеяло, Но страж со вздохом перевернулся на спину. Он всего-навсего ворочался во сне. Ранд беззвучно и облегченно выдохнул. Минутой позже из сумрака появилась Морейн. Она остановилась, внимательно рассматривая фигуры спящих. Лунное сияние ореолом разливалось вокруг нее. Ранд зажмурился и задышал ровно, все время напряженно прислушиваясь, не раздадутся ли приближающиеся шаги. Никто не подходил. Когда он открыл глаза, Марейн уже ушла. Когда Рант наконец уснул, сон его был тревожен и полон сновидениями, от которых бросало в пот. В них все мужчины Эмандовой луга объявляли себя возрожденными драконами, а у всех женщин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 И Ранд натянул плащ на плечи, что-то пробурчав. Ему хотелось знать, доберутся ли они когда-нибудь до Байрлона. Расстояние, которое преодолел отряд после переправы, уже вполне хватило бы, чтобы доехать от Таранского перевоза до Белой реки. Но Лан, когда бы Рант не спрашивал у него...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 Лан попросту пропускал все подобные вопросы мимо ушей. Одна Эгвин, едва заметив возвращающегося Лана, немного отстала от Марейн, как будто они условились об этом заранее. Айседой могла вести себя так, будто Эгвин считала за старшую среди двуреченцев, но все равно она ни слова не говорила девушке о том, что докладывал страж. «Перин?»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 «А я могу жонглировать четырьмя!» Рант махнул в ответ рукой и не посмотрел в сторону друга. «Говорю тебе! Я раньше тебя научился четырьмя! Я! Гляньте-ка!» Они въехали на вершину низкого холма, а под ними, в какой-то мили, проглядывая между окоченевшими деревьями и вытянувшимися вечерними тенями, раскинулся Байерланд.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 Но для Ранда их все равно, что и не существовало. Он же больше Эммондовы Луга, Сторожевого Холма и Дивен Райт вместе взятых, а может, вдобавок еще и Тарнского Перевоза. — Вот это значит и есть город! — выдохнул Мэт, наклоняясь вперед к шее лошади и изумленно всматриваясь в открывшуюся картину. — Перрин! лишь покачал головой. Как может столько людей жить в одном месте? Эгвин просто удивленно разглядывал город. Том Мэрилин глянул на Мэтта, затем закатил глаза и распушил усы. Тоже мне город, фыркнул он. А ты, Рант, сказала Марин, о чем ты подумал, впервые увидев Байрлен?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 Любит оседой гораздо меньше, чем в эмендовом лугу. Здесь могут оказаться и друзья Темного. Эгвин ойкнула, а Пирин что-то пробурчал. Мэт побледнел, но Марейн спокойно продолжила: "Мы должны привлекать как можно меньше внимания". Лан уже сменил свой плащ, переливающийся серым и зеленым, на другой обычного темно-коричневого цвета, хотя и превосходного покроя, и тонкой пряжи. Меняющий цветоплащ стал большой выпаклостью в одной из его переметных сумм. — Своими, собственными именами мы здесь не пользуемся, — говорила Марейн. Тут я известна как Элис, Алан как Андра. Запомните!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 Сморщенное лицо подмятой суконной шапкой и уставилось в проем между двумя обтесанными концами бревен, возвышавшихся над головами всадников на добрых три спана. «Ну, и что это все такое? Чересчур поздно в эти дни, чтобы открывать ворота. Слишком поздно, — говорю я, — идите в обход, к воротам на Беломосте, если хотите». Было Марейна делилась от отряда, чтобы человек на стене мог ясно разглядеть в задницу. Неожиданно морщины сложились в щербатую улыбку, и человек, казалось, чуть не разорвался между разговором и исполнением своих обязанностей. Я не знал, что это вы, госпожа. Подождите. Я сейчас спущусь. Только подождите. Я иду. Уже иду. Голова исчезла из виду.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 и тут же отошел назад, пропуская отряд. Морейн въехала вслед за Ланом, позади нее Эгвин. Рант пустил облако за Беллой и оказался на узкой улочке, на которой выходили высокие деревянные заборы и склады, большие и без окон, широкие двери закрыты крепко-накрепко. Морейн и Лан уже спешились, и с ними разговаривал тот самый человечек со сморщенным лицом. Рант тоже соскочил с коня. Низенький человечек, в видавшем виды плащей и штопаной куртки, мял в руке суконную шапку и тараторил, быстро кивая головой. Он внимательно оглядел тех, кто спешился позади Лана и Морейн, и покачал головой. «Народ снизин!» — ухмыльнулся человечек. С чего бы вам, госпожа Элис, заниматься тем, чтобы подбирать всяких низинников застрявших в волосах соломой?» Потом он перевел взгляд на Тома Мэрилина. «А, -а вот вы не совечками возитесь. Помните, я пропускал вас несколько дней тому назад. Точно. Что, не по вкусу пришлись ваши фокусы там, в низинах, а, министрель?»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 Я не говорила и не скажу тем паче этим белоплащникам?» С хмурым видом закончил Эвен. Он решил было сплюнуть, но глянул на Марейн и передумал. Рант заморгал, но рот держал на замке. Другие поступили так же, хотя это, по-видимому, Мэту далось трудом. «Дети Света!» — изумленно подумал Рант. В историях, которые рассказывали о детях торговцы, купцы и купеческие охранники, было все — от ненависти до восторга. Но сходились они на том, что чада света ненавидят Айседой так же, как и приспешников тьмы. Ранду стало интересно, сели это неприятности или еще нет. «Дети в Байрлоне?» — спросил Лан.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 «В Гэлдане, а вовсе не тут. Хорошенькое оправдание, чтобы совать свой нос в дела других людей. И так я считаю. Уж кое-у-кого на дверях появился клык дракона». На этот раз превратник сплюнул. «Значит, они тут натворили дел?» — сказал Лан, и Эвен аллергично закивал головой. «Не то, чтобы они этого не добивались, по-моему...» Но губернатор доверяет им не больше моего. Он позволил кое-кому из них, где-то десятку за раз, появляться в стенах города, отчего они вне себя. Я слышал, остальные стоят лагерем, чуть к северу. Держу пари. У фермеров они в печенках сидят. Те из-за них все время с опаской по сторонам озираются. «А которые в городе...» Те только шляются в своих белых плащах, нос, воротя от честного народа. Это у них называется ходить в свете. Э, порядок, значит, такой. Не раз дел доходил до драки с фургонщиками и рудокопами и плавильщиками, да за всеми, даже со стражей. Но губернатор хочет, чтобы все было тихо, мирно, так как до сих пор. Я так скажу: если они выслеживают зло. То почему они не в Салдеи? Там наверху слышал смута какая-то. Или не в Галдане, а внизу, говорят, большое сражение было. Очень большое. Морэн негромко вздохнула. Я слышала, в Галдан направлялись оседой. Да-да, госпожа, было такое. Эвин вновь закивал. Все верно. Они и явились в Галдан, поэтому-то битва и началась. Так я слышал. Говорят, некоторые из тех Айседой погибли. А может и все. Знаю, кое-кто не одобряет Айседой, но я так скажу. Кто иной может остановить лже дракона? И тех проклятых идиотов, кто возомнил себя мужчиной Айседой или кем-то в этом роде. Как насчет них? конечно Кой Кое-кто говорит, не белоплащники, заметьте, и не я, но кой-какой народец. Что может этот малый впрямь возрожденный дракон? Слышал я, он кое-на-что способен, единую силу применяет, потому за ним толпами и идут». «Не будь дураком!» — перебил его Лан, лицо... Эвина сморщилась в обиженной мини. Я говорю, что слышал. Только то, что слышал, мастер Андра. Говорят, кое-кто говорит, что он двинул свое войско на восток и на юг, на Тир. Голос Эвина стал мрачно многозначительным. — Поговаривают. Он называет их народом дракона. — Имена, значит, мало, — тихо сказала Марейн.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 «Только не моих мулов!» «Вне всяких сомнений, мудрое решение», — сказала Марин. «А сейчас нам пора идти». «И не беспокойтесь, госпожа», — сказал привратник, живостью закивав головой. «Я никого не видел». Эвин метнулся к воротам и проворно стал закрывать створку, дергая ее на себя. «Никого не видел и ничего не слышал». Ворота с глухим стуком затворились, и он, потянув за веревку, задвинул засов. «Вообще-то, госпожа, эти ворота уже несколько дней как не открывались!» «Да сияет тебя свет, Эвин», — сказала Марейн. Потом она направилась прочь от ворот. Рант разок глянул через плечо, Эвин все так же стоял перед воротами.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 Это же город где-то далеко на юге, у моря штормов. — Гориатонский цикл! — коротко бросил Том. Ранд моргнул, сообразив. — Пророчество о драконе. В двуречье никто не рассказывал э, эти предания. По крайней мере, в Эммондовом лугу. Если бы кто-то рассказал, мудрая шкуру бы с него живьем спустила.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 что дракон возродился. Может, Твердыня будет стоять, пока я не стану прахом. Меч, которого нельзя коснуться? Так говорится. Не знаю, меч ли это вообще. Что бы это ни было, хранится оно в сердце Твердыни, в центральной цитадели крепости. Никто, кроме благородных лордов Тира, не имеет права входить туда и они никогда не говорили о том, что находится внутри, во всяком случае, уж наверняка не министрелю. Рант нахмурился. «Твердыня не падет, пока дракон не завладеет мечом. Но как это ему удастся, если только твердыня уже не пала? Что, предполагается, будто дракон будет благородным лордом Тира?» «Для этого возможностей немного». — сдержанно сказал Министрель. — Тир ненавидит все, что связано с силой, даже больше, чем Аммадор. А Аммадор а — оплот Детей Света. — Тогда как же пророчество может исполниться? — спросил Ранд. — Я не возражаю, если дракон никогда не возродится, но в пророчестве, которое не может исполниться, как-то мало смысла.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 Камалькада прошла уже полдвора, когда в широкой арке ворот громадной конюшни возникли три человека в грязных холщовых фартуках. Один из них, жилистый парень, единственный, без навозных вил в руках, шагнул вперед, размахивая руками. «Эй! Отсюда нельзя входить! Нужно пройти в обход и въехать спереди!»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 Эти люди — гости, которых ждут. Займись-ка их лошадьми, жива, Хорошенько о них позаботься!» Мачу грюмо шлепнул себя полбу, затем, взмахнув рукой, подозвал на подмогу своих товарищей. Рант и остальные поспешно сняли сидельные вьюки и скатки, а содержатель гостиницы повернулся к Морейн. Он отвесил ей глубокий поклон и заговорил с искренней улыбкой.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 прямо под стенами. Неожиданно он хлопнул обеими ладонями по своему объемистому животу и покачал головой. — Ну вот, я тут стою, болтаю без умолку, а нет, чтобы пригласить вас вовнутрь. Проходите, проходите. Горячий ужин и теплая постель — вот что вам нужно. А здесь все лучше в Байрлоне, все самое лучшее. И горячие ванны, надеюсь, тоже,